Глава 1. Белоземская принцесса. 1526 год от заселения Мунгарда. Белоземье. Веломовье. Лайсви готовили к свадьбе по древним, почти забытым обрядам. Искупали в отваре ромашки и полынь, одели в простое платье из беленого льна, распустили волосы и возложили на голову венок из кувшинок. Рядом находились лишние замужние девушки. На праздниках юности старости не место. Станцами и песнями невесту провожали в священную дубраву, где уже ждал жених со своей свитой. Царствовала ночь. Полная луна венчала небо. Трещали костры, освещая пути, напитывая воздух запахом хвои. Межвековых дубов показался силуэт суженого. Высокий, широкоплечий. По стати ясно, что он могучий воин и благородный человек. Такой же простоволосый в длинной неподпоясанной рубахе. Его мужественное лицо озарила улыбка. Столько восхищения и нежности было в ней, сколько Лайсви никогда прежде не видела. «Клянусь, я отрекаюсь от всех женщин, кроме тебя, и не возьму в постель другую, пока ты жива, и даже после смерти». Сорвались с его губ искренние слова. Зашелестели листья, хрустнула сухая ветка, заставив ее отвернуться от суженого. В кустах затаился таинственный зверь, припал к земле. Белое пятно по всей морде походило на маску. Глаза сияли синевое небо, горела рыжим пламенем шерсть. Зверь принюхался, выгнулся и зашипел. Лайсви оглянулась на поляну. Ее устилали растерзанные тела, над которыми возвышался суженый. Его черная рубаха сливалась с ночной мглой, а на груди извивались угольные змеи. Он протянул руку и колдовским голосом прошептал. «Будь со мной». «Будь одной из нас». Огненный зверь взревел, разрывая паутину на вождение, и бросился прочь. Лайсви следом. Сквозь тонкую ткань кожу студил мертвенный холод. Низко нависающие ветки хлестали руки, раздирали платья, вырывали клочья волос. Сердце грохотало, ноги уже не держали. Но Лайсви не останавливалась. По пятам мчалось нечто темное, страшное, злое. Оно не убьет, захватит выжарить сердцевину и заставить жить безвольной куклой. Лайсви зацепилась за корень и упала, разбив колени. Затем подскочила и снова побежала. Зверь свернул с большой дороги на едва заметную стежку. Нельзя его потерять. Только он знал путь к спасению. Впереди забрезжил просвет. Зверь замер у опушки. Спасение рядом? Лайсви едва успела остановиться на краю пропасти. Из-под ног посыпались камни, потонули в пустоте, так и не достигнув дна. Противоположный край земли было не разглядеть. В небе грозовые тучи доедали остатки луны. Где-то позади гудел мертвыми голосами мрак. Он валил высоченные сосны, суша и разнося их в труху. Смердел гнилью и скрижетал, протягивая к Лайсве свои щупальца. Он был там, ее суженый, в самом сердце. Это он крушил и убивал все живое. Он и был самим мраком. Огненный зверь метался вдоль обрыва, оборачивался на погибающий лес, рычал и продолжал кружить. Мрак замер в двух шагах от них. Суженый снова протянул руку и позвал Лайсве по имени. «Ты не тронешь зверя? Мне нужна только ты». Она почти приняла мрак, когда зверь выскочил вперед, обнажив клыки щупальцы кинулись было наперерез, но тут же загорелись. Вспыхнул чудовищный пожар, очищая мир от живых и от мрака разом. Но ни лайсви ни зверь уже не видели этого, растворившись в огненном зареве. Не осталось больше у небесного повелителя владений, чтобы наделить ими младшего сына, безликого западного ветра. Проскрипел над ухом нянюшкин голос, и наказал ему отец во всем подчиняться старшим братьям. Лайсви вздрогнула и укололась об иглу, торчащую из растянутой на пяльцах ткани. Выступила кровь. Пришлось слезнуть, чтобы не испортить вышивку, над которой Лайсви корпела весь последний месяц. Надо же, заснула средь бела дня, да еще и на жестком стуле в неудобной позе. Нет, нельзя подолгу за работой засиживаться, а то и не такое приснится. Так всегда говорил отец, когда Лайсви прибегала к нему в слезах после очередного кошмара. «Мы не ясновидцы, наши сны не сбываются. Да и какое зло может угрожать за надежными стенами родового замка, который охраняет доблестные сумеречники?» В угловом камине потрескивали сосновые поленья, обогревая маленькую гостиную. Лайсви дожидалась брата-близнеца, Веса, Пока его учили фехтовать и пользоваться родовым даром, чтением. Лайсвей приходилось вышивать и выслушивать наставления о хороших манерах и добронравии. А ей порой так хотелось сбежать в лес и насладиться свободой. «Но Безликий был горд и вольнолюбив», — продолжала нянюшка. Лайсви слышала это сказание, как и все остальные, добрую сотню раз. Но уж очень она их любила. Они словно переносили во времена, когда они с братом еще совсем крохи трепетали от каждого слова и прятали головы под одеяло в самые пугающие моменты. Лайсви выглянула в окно. На улице сгущались серые весенние сумерки, но Веяса все не было. Неужели опять развлекается с какой-то служанкой? А ведь обещал навестить. Сколько еще таких вечеров осталось? После церемонии взросления им придется расстаться. Лайсви уедет в замок будущего мужа, а Вейес отправится проходить испытания, чтобы стать рыцарем. Отказался безлики подчиняться отцу и вступил на тропу нетаренно, чтобы самому решать свою судьбу. Голос нянюшки опустился до хрипловатого шепота. Долго скитался он по свету, непрекаянным. Стоптал семь пар железных башмаков, изломал семь железных посохов, изгладал семь железных караваев, прежде чем обрел свои владения. Была та земля широка и плодородна, но кишели на ней демоны, что мешали возделывать поля, пасти стада и строить новые села. Позвал тогда безликий самых смелых охотников и повел их в поход против злокозненных тварей. Кололи их копьями, секли топорами, стреляли из луков. Три человеческие жизни бились, пока не очистилась земля от мрака. Когда затрубили горны Победы, безликий почувствовал смертельную усталость. Наказал он охотникам создать орден, который хранил бы всех людей от демонов, и удалился на край земли. Но белоглазые вельвы говорят, что ушел безликий не навсегда, а лишь уснул до поры. Да-да, и проснется он, когда наступит конец времен заявил Вея, сваливаясь в комнату. На его красивом лице играла удовлетворенная ухмылка. Значит, хорошо развлекся. Никогда не понимал этой истории. Если безликий наш покровитель, то почему дрыхнет, пока его мир катится демоном под хвост? Испортив волшебство нянюшкиного сказания, он развалился на обитом голубым бархатом диване. Конечно, куда лазь и нянюшки до его распутных девиц? От раздражения ей захотелось заскрежетать зубами. «Ничего ты не понимаешь в настоящих историях», — поддела она брата. «Безликий набирается сил в ожидании последней битвы, а люди еще должны доказать, что достойны спасения. Правда, нянюшка?» «Откуда ж мне знать, что думают боги?» Старуха развела морщинистыми руками. «И кто из нас ничего не понимает?» Весь швырнул в сестру подушкой. «Всяко больше тебя», — хмыкнула Лайсви, поймав ее у своего лица. Весь самодовольно сцепил пальцы в замок и смачно ими хрустнул. Лайсви подкралась сзади и стукнула его все той же подушкой. Брат зарычал. Они покатились к уборям, барахтаясь и скача по дивану, прямо как в детстве. На мгновение даже показалось, будто они вернулись. В ту счастливую пору, когда в их жизни еще не было ощущения, что все вот-вот закончится. «А ну-ка, хватит!» — заругалась нянюшка. Ишь, расшалились. «Взрослые, совсем о все деретесь. Тебе, Лайсви, вообще должно быть стыдно. Свадьба, скоро дети, хозяйство. Дом одной вести придется, мужа голубить, а ты все брата задираешь. Женщине надо быть кроткой, покорной и ласковой, а не дерзить и кулаками размахивать». «Да, нянюшка». Лайсви вернулась на прежнее место, и паршивец показал ей язык. «Обидно. Почему это так плохо оставаться ребенком? Вот, гляди, подарок для жениха. Вынув ткани с пялец, Лайсви протянула ее нянюшке, чтобы отвлечь от потасовки. Не приведи безлики, еще отцу бедничает». Красиво. Старуха покрутила вышивку в руках, разглядывая ее под слеповатыми глазами. Выверенный до последнего стежка узор. Белая горлица с мечом в когтях на голубом фоне. Родовой герб веломри. Под ним виднелся девиз, вышитый золотом. «Наше сердце легче пуха». «Искусно», — кивнула нянюшка. «И дорого». «Сама на ярмарке нитки выбирала». Лайсви улыбнулась. «Не хуже, чем у мамы?» Алинка большой мастерицей была. Такие узоры выходили из-под ее пальцев. Глаз было не оторвать, словно вся жизнь в них заключена. Разоткровенничалась нянюшка и тяжело вздохнула. «Твой узор красивый, конечно. Видно, что старалась. Но он холодный. Нет в нем огня, понимаешь? Души нет». Вес зашевелился на диване, потянулся к Лайсве, чтобы утешить, но она отпрянула. «Ну и ладно. Ей хотелось выбросить дрянную вышивку в камин. Нет, нельзя здесь. Лучше у себя. И не показывать слез. Веломри не плачут. Никогда». Забрав у нянюшки выше, в улыбнулась, как того требовал этикет. И умчалась к себе, забыв даже пожелать спокойной ночи. Опять заругают. Но так гораздо лучше, чем показать слезы. В спальне она распахнула окно и проскользнула в узкий проем, Затем прошлась по парапету до приметной башни, ухватилась за выступ и, подтянувшись, нырнула в щель больницы. Худая и невысокая, она всегда находила место, где спрятаться ото всех и помечтать в одиночестве. Ночная прохлада бодрила. Здесь наверху было хорошо лежать на смотровой площадке, разглядывать звездные рисунки и размышлять. Лайсви перебирала пальцами вышивку. Столько усилий потрачено на идеальный узор, но он все равно никому не понравился. Нет души. Можно купить дорогую ткань и нитки, можно обрисовать силуэт мылом и наловчиться делать ровные стежки. Но где взять душу, если ее нет? Вышивка выскользнула из ее пальцев и упала на пол. Лайсви достала из-за пазухи медальон с портретом и принялась рассматривать изображение своей матери. Та была южанкой очень красивой, с темными волосами, темными бровями и карими глазами. Большая искусница. Прекрасно шила, вышивала, рисовала, пела, дотанцевала. Все ее обожали, особенно отец с нянюшкой. Все, что Лайсви о ней знала, С их слов. Мама умерла сразу после родов. Отец до сих пор тосковал по ней, хоть и не говорил этого. Лайсви и Вейс совсем на нее не походили. Оба светловолосые, настолько что казались седыми. Глаза холодные, кристально голубые, как у отца. Брат выделялся некрупными точеными чертами лица и халеной красотой. Лайсви свою внешность недолюбливала. Она чувствовала себя совершенно не такой, какой отражалась в зеркале. Когда ее рядили в роскошные платья из сверкающей парчи и бархата и делали сложные высокие прически, окружающие же считали ее милым сорванцом в юбке, которому еще только предстояло расцвести в прекрасного лебедя. Сейчас ее больше всего волновала помолвка. В детстве на каждый день рождения Лайсви загадывала, чтобы ее мужем стал сильный и благородный рыцарь, который бы обожал ее и хранил верность до конца своих дней. Но после недавнего сна одержимая любовь перестала казаться ей такой уж привлекательной. Может быть, все из-за волнения перед помолвкой? Ведь переживать было о чем. Жених родом из Заречья. Он увезет Лайсвия в свой жаркий степной край. Там нет ни лесов, ни каменистых пригорков, ни даже снега. Что за зима без снега? Днем с этой заброшенной башни был виден и густой бор на юге. И прозрачные озера на западе и гряды древних курганов на востоке, и вьющаяся меж холмами дорога на севере. Как жить без всего этого? Без шалости вейса, без назидания отца, без нянюшкиных сказок. Хозяйство, дети. Какие дети, если Лайсви сама еще ребенок, ребенок, который не желал вырастать, а церемония взросления всего через пару недель. Ей так хотелось к этому времени научиться делать хоть что-то идеально, как мама. Нет души. Может, потому что у нее не было мамы? Она бы рассказала и про красоту, и про мужа, и про рукоделие. Почему боги забрали ее столь рано? Нянюшка права. Не людям о них судить. Лайсви подняла вышивку и вгляделась внимательней. Хорошо, что не сожгла. Через несколько дней приедет жених. Без подарка будет стыдно встречать. А ничего лучше она уже не придумает. Как говорила нянюшка. Главное — внимание. Лайсви уж постарается быть внимательной и любезной, тогда все получится идеально. Она снова посмотрела на небо. Черный бархат с россыпью алмазной пыли. Луна неполная, словно от головки сыра отрезали кусочек сбоку. Звезда сверкнула и понеслась к земле, будто рисунок охотника подмигнул ей, напоминая о сне. Отбросив страшное видение, Лайсви выделила лишь то, что ее очаровало. Огненного зверя на фоне беспроглядного мрака. Именно его она вышьет следующим и подарит отцу на прощание. Благо, красных ниток осталось много. Нужна черная ткань. Жаль, что из нее только траурные одежды шьют, но найти все-таки можно. Надо торопиться. И плевать на кошмары.